Глава тринадцатая В том, что кто-то очень хочет посадить Калюжного, Орлов еще раз убедился чуть позднее, когда в очереди в милицейском буфете полковник Стригун тихо шепнул ему на ухо «Миша, мне кажется, что Калюжный должен сидеть в тюрьме». Орлов вытаращил на шефа удивленные глаза. В ответ полковник лишь развел руками, мол, сам понимаешь, как на меня давят. И это было чистой правдой, потому что часом раньше в кабинете полковника Стригуна тоже раздался странный телефонный звонок. Полковник снял трубку. — Алло. — Стригун? — Да. А кто его спрашивает? — Из мэрии, мэра города, отдел муниципального транспорта, замначальника Тусузов. С кем говорю? — Полковник Стригун. — Очень приятно. Вернее, очень неприятно, полковник, что ваши люди вынюхивают что-то в наших депо. — Не вынюхивают, а производят следственные действия в связи с убийством вашего сотрудника. — Да знаю я, знаю! — тоже на юридический поступал. — Короче, скажи своим ищейкам ментовским, чтобы они не лезли, не мешали работать, понял? В трубке раздались короткие гудки.